Глава восемнадцатая. Брестский Гамбит. Часть вторая. Кобринский рубеж. Я даже не знаю, Рейнхард, порадоваться за вас или посочувствовать вам. Гейдрих, все же разговорился. Нет, он не выдавал каких-то секретных сведений. Их из него вытрясут в Москве. Но вот то, что меня абсолютно не интересовало, ничего связанное с ним и его службой. его задело. «Объяснитесь», — он удивленно вскинул брови. «Но тут все просто. С одной стороны, вы можете порадоваться, что война для вас в любом случае закончилась, а с другой вы увидите крах всего того, чему так ревностно служили. Вы станете свидетелем поражения Германии, Рейнхард. Вы слишком самоуверены», — презрительно бросил он. Победоносная германская армия стоит у ворот Нарвы и Ростова. Еще одно усилие, и мы возьмем Минск. Дорога на Москву будет открыта. Еще до зимы большевистская Россия падет к ногам Рейха. Да вы, Гейдрих, цитировать здесь доктора Геббельса. Вы сказали одно ключевое слово. Стоит. Ваша армия стоит, а мы еще даже не начинали всерьез воевать. Ваше намерение применить отравляющие вещества против Минска, которое вы тут назвали еще одним усилием, нам известно. Как вы думаете, каким будет ответ на применение отравляющих веществ против нас? Сколько химических убежищ в городах Германии? Неужели вы думаете, что мы не ответим вам тем же? А есть еще Англия, которая просто из чувства самосохранения также нанесет химический удар по немецким городам, «По подсчетам наших специалистов, да-да, Рейнхард, мы все давно уже подсчитали, 60% населения Германии ждет неминуемая, страшная, мучительная смерть. Вы готовы на такой размен?» «Вы слишком хорошо осведомлены для простого командира диверсионного отряда», — в голосе Гейдриха прорезался интерес. «А вы всерьез считали, что мы поверили в то, что Германия будет соблюдать принятые ей на себя обязательства, и пакт о ненападении вас остановит от агрессии? Мы прекрасно знали, что вы нападете, и усиленно готовились к этому. В том числе собирали информацию. Вы тут с пафосом говорили о победоносной германской армии, но так и не поняли, что влезли в мышеловку, и крышка уже захлопнулась». у вас пока еще остался сыр, но живыми вам оттуда не выбраться так что по большому счету вы мне не интересны я и разговариваю с вами только потому что считаю вас хоть и врагом и военным преступником, но все же личностью неординарной вам конечно придется ответить за геноцид евреев за хрустальную ночь за провокацию в главице и за многое другое, но думаю у вас есть шанс сохранить свою жизнь. Все зависит от вас. Или вы пойдете на сотрудничество, или вас повесит. Хотя лично я отдал бы вас прямо сейчас местным евреям. А они большие выдумщики по части того, как сделать последние долгие часы жизни по-настоящему незабываемыми. Генрих от моих последних слов побледнел. Как удалось узнать от Гейдриха, прилетел он в Белоруссию для координации мероприятий по расследованию смерти Гиммлера. и для подготовки удара возмездия химическим оружием по защитникам Минска. А на аэродром, к своему несчастью, приехал навестить старых друзей-летчиков, с которыми летал еще в небе Польши, Норвегии Нидерландов. Еще одной интересной новостью было то, что за голову того, кто убил Гиммлера, Гитлер назначил награду в миллион «Арейсмарок», три месяца отпуска и поместье в любом месте на выбор. Плюс ко всему, убийца стал личным врагом Гитлера номер один. Приятно, черт побери. Высоко нас сгрызли, оценили фрицы. А наши планы отправить рано утром самолеты за линию фронта, а самим выдвинуться в сторону Кобрина и далее на Брест, рухнули тем же вечером. Небо как-то вдруг заволокло плотными тучами, и на землю хлынул самый настоящий ливень. Я едва успел вернуться в город до того, как дорога, до этого вполне себе приличная, превратилась в жидкую трясину. Взлетная полоса тоже размокла, и теперь после окончания ливня надо как минимум сутки ждать, когда она подсохнет. В штабе комиссара генерал-майор Архипов о чем-то беседовали с пожилым мужчиной характерной наружности. Увидев меня, он сказал, «А вот и командир, можете обратиться к нему со своей просьбой». Мужчина тут же встал и, чуть заметно склонившись, представился. «Здравствуйте, товарищ командир. Меня зовут Авраам Нельдман. После того, как немцы повесили нашего раввина, я старший в нашей общине. Мы хотели обратиться к вам с просьбой принять в ваш отряд наших молодых мужчин». Они давно рвутся воевать, но, как вы сами понимаете, до этого времени не имели такой возможности. — И вам здравствовать, уважаемый товарищ Нельдман, — поздоровался я. — И сколько человек изъявили желание присоединиться к нам? — 650. Это только мужчин, а еще двадцать шесть женщин и девушек. — Сказать, что старые еврей меня ошарашил, — это ничего не сказать. — Извините, не знаю, как вас по отчеству, — обратился я к нему. — Моего отца звали Хаим. Нельдман вновь чуть заметно поклонился. — Скажите, Авраам Хаимович, а сколько вообще было человек в гетто? — Почти пять тысяч. Немцы согнали сюда евреев со всех окрестных селений, — ответил за него комиссар. — Да. Я, задумавшись, покачивался с пятки на носок. Конечно, целый батальон дополнительно нам не помешает, но это если брать людей уже обученных хотя бы стрелять. Видя, что я не могу принять решение, Нельдман вновь заговорил. — Не волнуйтесь, товарищ командир, все наши люди умеют стрелять из винтовки, а некоторые даже служили в армии. — Что скажете, товарищи командиры? — обратился я к Богданову и Архипову. — Надо брать, — сразу же ответил генерал. Люди не от опасности бегут, а хотят бить врага. Распределим по подразделениям, немного подучим. Вот только что делать с женщинами. А ничего, я повернулся к Нейдману. Мужчин всех примем. Женщинам скажите, что их дело заботиться о детях и ждать своих мужчин с победой. Так что их мы с собой взять никак не можем. И вообще, вам сегодня-завтра нужно уходить из города». «Идите в самую глушь леса и там укройтесь, иначе немцы отыграются на вас». «И еще такой вопрос. Сколько у вас детей в возрасте до пяти лет?» «Ой-вэй!» — старый еврей горестно покачал головой. «Вы таки не знаете еврейских женщин. Они же сделают жизнь несчастного Авраама просто невыносимой после того, как я передам им ваши слова». — А по детям я скажу, чтобы посчитали, и сразу вам об этом сообщу. — Ты что задумал с детьми, командир? — спросил комиссар, когда за Нельманом закрылась дверь. — Сейчас узнаешь. Я поднял трубку телефона и попросил связать меня с аэродромом, с капитаном Чикой. Он когда-то начинал пилотом гражданской авиации, и ему предстояло вести один из транспортных самолетов. «Скажите мне, капитан, сколько детей в возрасте до пяти лет мы можем взять на борт и взлететь?» «Ну...» Чикой на минуту задумался. «Если плотно разместить и выкинуть все лишнее, то человек шестьдесят можно взять». «Ясно?» «Спасибо, капитан. На юнкерсах, на бортах нанесите красные кресты, как на санитарных машинах. На крыльях оставьте как есть. Все равно не вывезем...» — горестно произнес генерал-майор Архипов. — Хоть сколько, но вывезем и спасем. Жаль, еще два транспортника повреждены и ремонту не подлежат. Я вздохнул, глядя в окно на тугие струи ливня. Детей до пяти лет оказалось сто сорок восемь человек. Когда я сообщил об этом на аэродром, то через полчаса мне перезвонил Чико и сказал, что они уже начали снимать самолетов все лишнее и попробуют поместить в салон всех. А ведь еще надо отправить как минимум по одной женщине из местных на каждый самолет, чтобы приглядывала за детьми, и как-то разместить Гейдриха, Оберста, Бейгеля и как минимум пару человек для их конвоирования. Да и тяжело раненых надо вывозить. Наших медиков Наталью Вейдель и Светлану Суханову я тоже решил отправить за линию фронта. Ну и, естественно, Оксаночку с ними. С ранеными ситуация разрешилась сама собой. Узнав, что их хотят вывозить вместо детей, все бойцы на отрез отказались улетать. А ливень все хлестал и хлестал. На утро потоки воды с небес немного поутихли, и нас серьезно проверили на прочность. Со стороны Кобрина по шоссе нас атаковали восемь самоходок штук три при поддержке батальона пехоты. Немцев подпустили поближе и накрыли из артиллерии огнем пулеметов. Разгром был полный. Из восьми штугов четыре были полностью разбиты прямыми попаданиями снарядов гаубиц, а еще четыре лишились гусеницы были брошены экипажами, причем две из четырех обездвиженных самоходок записал на свой счет гризли. Он из винтовки аккуратно разбил им траки на гусеницах. Самоходки тут же зацепили танками и утащили в город на ремонт. Естественно, подобрали все оружие и боеприпасы. Следующие двое суток атаки шли одна за другой, что со стороны Кобрина, что со стороны Ивацевичей. Пока удавалось успешно отбиваться, у немцев не было выбора, кроме как атаковать вдоль дорог, не съезжая в куветы и опасения в них застрять. Ну, а нам обороняться было вполне удобно. Хорошо еще, что из-за погоды немецкая авиация сидела по своим аэродромам, а то устроили бы нам похохотать асы Люфтваффе. Хотя, впрочем, мы. И им могли бы вполне достойно ответить, благо зенитной артиллерии нам, немцы, оставили вполне приличное количество. К исходу вторых суток дождь прекратился, и небо начало потихоньку очищаться от туч. Вечером того же дня ко мне в штаб пришли двое и, смущенно улыбаясь, протянули какой-то листок бумаги. Командиру отряда специального назначения, товарищу Шершневу, М.А., От гражданина Домнина Вячеслава Александровича и гражданки видеть Натальи Арнольдовны. Заявление. Просим зарегистрировать наш брак. Дата — две подписи. Нет, я, конечно, знал, что эти двое вполне тепло общаются между собой, но чтобы вот так вот, видимо, мои мысли были написаны на моем лице. — Я знаю, что ты, Михаил Андреевич, хочешь сказать, — начал Домнин. Мы с Натальей оба не молоды, и жизнь нас потрепала, но теперь у нас есть Оксана, и нам надо ее поднимать. У девочки должна быть семья. Я потерял жену и дочь, и вот теперь вновь их обрел. Я душой это чувствую, эх. Он как-то грустно вздохнул. Разучился я красивые и витиеватые речи говорить. Скажи лучше ты, Наталья. Мы и правда за эти дни стали как-то особенно близки друг другу. Сроднились как-то. Не отказывайте нам, товарищ командир. Наталья чуть застенчиво улыбнулась. А Оксаночку мы удочерим, когда к своим выйдем. Я и не думал отказывать. Я крепко обнял их обоих. Я искренне рад за вас. И брак ваш зарегистрируем, как положено, но при одном условии. «Вы, Наталья, улетайте в тыл и увозите Оксану». «И не возражайте», — не дал я ей начать возмущаться. «Нам предстоит опасный поход, и всякое может случиться. А кто-то из вас должен остаться с девочкой. Я дам вам свой московский адрес, и через него вы всегда сможете найти друг друга». «Наталья, так действительно будет лучше». Домнин нежно взял за руки свою невесту. а мы скоро вернемся, обещаю тебе». Брак мы зарегистрировали как положено, издав соответствующий приказ и вручив молодоженам выписку из этого приказа с подписями, удостоверяющими его подлинность, комиссара отряда, полкового комиссара Богданова, заместителя командира отряда генерал-майора Архипова, начальника штаба отряда майора Пархоменко и командира отряда заместителя председателя ГГО Шершнева. Звук от на пол челюсти Архипова, Пархоменко и Натальи, когда они прочли мою должность, наверное, был слышен в Берлине. Надеюсь, Гитлеру при этом икнулось. Богданов же наслаждался открывшимся ему зрелищем. Еще одна бумага с теми же подписями удостоверяла, что девочка Оксана, фамилия неизвестна, возрастом примерно четыре года, будучи сиротой, передается под опеку супружеской паре гражданину Домнину В.А. и гражданке Н.А. Впоследствии всю свою долгую жизнь лауреат Нобелевской премии, доктор физико-математических наук, член Академии наук СССР почетный член всех Европейских Академий наук Оксана Вячеславовна Домнина хранила эти два документа как семейную реликвию. Наутро с еще раскисшего аэродрома смог, хоть и с большим трудом, Взлететь один истребитель. Взлететь и тут же сбить приближающийся к городу самолет-разведчик Хэншель-ХС-126, получивший прозвище «Костыль». На аэродроме немедленно началась погрузка детей в самолеты. То ли так получилось случайно, то ли немцы все же что-то успели увидеть, но как раз в этот момент начался минометный обстрел аэродрома. Немецкую батарею быстро подавили огнем гаубиц, но несколько детей получили ранения, в том числе два ребенка тяжелые. Детей прямо на летном поле перевязали и с большой осторожностью разместили в самолете. С ними полетела Наталья Вейдель, поменявшись местами с одной из женщин, улетевшей с детьми на Юнкерсе. Также в транспортники загрузили связанных Гейдриха и Бейгеля, причем разные. Чтобы не случилось, один из них должен был долететь до наших, а лучше оба. С ними я отправил, не слушая ожесточенных протестов Петра Ухтомского и Василия Черных, двух пограничников. В каждый самолет, включая четыре истребителя, погрузили аккуратно упакованные химические снаряды. На МЕ-108 предстояло лететь Светлане с Оксанкой и сопровождавшей детей женщине. С ними я передал все документы, письма, фотографии и кинопленку. Пилоты истребителей получили строжайший приказ даже ценой собственной жизни прикрывать транспортники и сбивать любой самолет, приблизившийся к ним ближе, чем на 500 метров. На вопрос, что делать, если это будут наши самолеты, я повторил — любой. Наконец, самолеты, тяжело переваливаясь по еще не просохшему летному полю, пошли на взлет. Каким богам я только не молился, прося у них лишь одного, чтобы все самолеты благополучно долетели до наших. И два самолеты скрылись за верхушками деревьев, как на поле выехали три трактора с плугами и начали перепахивать взлетно-посадочную полосу. Заодно заложили несколько противопехотных мин. «Будет немчуре! Сюрприз!» Интерлюди. Воздушное пространство над линией фронта. Звено истребителей Як-1М под командованием старшего лейтенанта Коновалова патрулировало вдоль линии фронта, когда ведущий второй пары лейтенант Гаршин заметил приближающиеся с запада самолеты. Коновалов покачал крыльями и по широкой дуге с набором высоты повел звено на перехват. Вскоре стало видно, что через линию фронта летели два транспортника и связной самолет в сопровождении четверки Мессеров. Очень было похоже на заброску в наш тыл десанта. Выполнив боевой разворот, Коновалов с большой дистанции выпустил очередь по ближайшему транспортнику. И хотя было далековато, но Юнкерс задымил одним из своих двигателей и начал понемногу терять высоту. Командир! завопил по радио ведомый. У них на бортах красные кресты. И тут же новый вопль. У меня мессер на хвосте, не могу стряхнуть. Коновалов резко отвернул в сторону, успев заметить, что на бортах Юнкерсов и связняка действительно нарисованы крупные красные кресты. Транспорты не атаковать, отдал он приказ. Валите им мессеров. Но свалить вертких фрицев. Оказалось, не так-то просто. Да и вели немцы себя странно. Зайдя в хвост нашему истребителю и имея возможность изрешетить его, немец вдруг отвалил в сторону и при этом покачал крыльями. «Внимание, звено, не стрелять! Тут какая-то ерунда происходит!» Внезапно откуда-то снизу, прямо крыло в крыло с истребителем Коновалова, вынырнул мессер. И его пилот отчаянно жестикулировал, показывая руками, чтобы советский самолет отвалил в сторону. В конце концов, немец просто махнул рукой и выразительно покрутил пальцем у виска. Видя, что его не понимают, немец несколько раз показал пальцем на Коновалова, потом на себя и махнул рукой вперед, мол, «Веди, давай». «Парни, я ничего не понял, но, похоже, немец показывает мне, чтобы я шел впереди». И вел всех к нашим. Оттянитесь чуть назад и будьте готовы валить их всех, а я пошел вперед. Коновалов чувствовал, как пот ручьем течет из-под шлемофона. Вся эта ситуация ему очень не нравилась. Он прибавил газ и, обливаясь потом, и каждую секунду, ожидая ударов снарядов и пуль по обшивке, вышел перед мессерами прямо под их пушки. Немцы не стреляли. Однако на попытку одного из яков приблизиться к транспортникам ответили предупредительной очередью перед носом самолета. «Роща, я полста седьмой!» Коновалов принялся вызывать по радио родной полк. «Веду домой гостей. Приготовьте встречу на поле!» «Полста седьмой. Я Роща. Какие нахрен гости? Что ты несешь?» «Роща, я полста седьмой. В гости веду двух пузатых, один из которых дымит». «Одного почтальона и четырех злых мелких! Приготовьте встречу на поле и не начните стрелять с перепугу!» На посадку первым пошел подбитый юнкерс, который все же смог дотянуть до полосы. За ним сели второй транспортник и связник. Мессеры заходили на посадку сразу парами. Первый юнкерс уже зарулил в сторону от стоянок, поближе к лесу и, развернувшись, заглушил двигатели. К нему уже бежали все, кто находился на аэродроме, не забыв прихватить оружие. Пара техников даже взяли в руки по здоровенному дрыну, с которыми и бежали сейчас к севшему немцу. Остальные гости также откатились к поврежденному юнкерсу. Дверцы транспортников открылись, и оттуда на землю выпрыгнули по одному человеку в пятнисто зеленом обмундировании и в пограничных зеленых же фуражках. У каждого из них в руках было по немецкому ручному пулемету, который они тут же направили на подбегавших. — А ну, вашу мать, назад! — громко закричал один из зеленых, причем на русском языке, да с добавлением пары ядреных выражений, в которых вкратце умудрился рассказать о своих очень близких отношениях со всеми родственниками по женской линии всех собравшихся. — Врача суда и начальника особого отдела! Быстро! — На попытку одного из бойцов роты охраны подойти ближе, он скинул пулемет и дал короткую очередь в воздух. Из приземлившихся немецких самолетов, из каждого выскочили еще по одному зеленому, но уже вооруженные автоматами, и залегли, укрывшись за шасси и беря на прицел подбежавших бойцов и техников. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из подбитого битого Юнкерса не высунулась женщина и не закричала «Врача! Сюда! Быстрее! Тут раненые дети!» Слова о детях вызвали на мгновение ступор у всех, а когда женщина начала подавать одному из зеленых маленьких детишек, то все подались было помогать, но были остановлены очередным грозным окриком и наведенным стволом пулемета. Всем назад! Сюда только медик и особист!» Коновалов сразу после посадки побежал к немецким самолетам. Успел как раз в тот момент, когда из салона подбитого им Юнкерса, бережно, словно величайшую ценность, женщина подавала стоящему на земле зеленому крохотную девочку в окровавленном платье, перемотанную бинтами, сквозь которые была видна кровь. Холодный пот прошиб старшего лейтенанта от сознания того, что это именно он расстрелял самолет с детьми и, возможно, кого-то из них убил. Не помня себя, он дрожащей рукой потянулся к кобуре. В самый последний момент, когда ствол ТТ уже уперся ему в висок, тот из стоящих рядом увидел это и сильно ударил по руке. Раздался грох от выстрела, и пуля ушла в небесную высь. На выстрел подбежала та женщина, что подавала детей из самолета, и, взяв ладонями голову Коновалова, повернула его лицом к себе, глядя в его, обезумевшие от сознания совершенного глаза. — Спокойно, старший лейтенант, спокойно. Это не ты, слышишь меня, не ты. — Это ты стрелял по нам? Коновалов заторможенно кивнул. — Ты попал в крыло и по мотору, но детей не задел. Их ранили во время обстрела при погрузке. Ты слышишь меня? Она с разворота залепила ему звонкую пощечину, от которой летчика отбросила на пару шагов. — Приходи уже в себя, твою мать! — громко заорала она. — Дайте кто-нибудь ему спирта, грамма в двести! Откуда-то в руках летчика появилась открытая фляжка, на которую он уставился пустым взглядом. Потом вдруг встряхнулся и приложился к горлышку, латая чистый спирт, словно это была вода. Наконец он оторвался от фляжки и стянул с головы шлемофон. Собравшиеся вокруг с ужасом смотрели на него. Еще пару часов назад черные, как смоль, волосы были абсолютно белыми. А у самолетов шел... тяжелый разговор. «Оружие мы не сдадим и от самолетов не отойдем», — твердо решил один из прилетевших зеленых с одной шпалой капитана в голубых летных петлицах. «Если кто-то приблизится ближе, чем на пятьдесят метров, мы откроем огонь на поражение. У нас приказ не допускать посторонних близко к грузу, даже ценой собственной жизни». «Да стоит только мне отдать приказ», и вас перестреляют здесь, как куропаток, — разъярился капитан-особист. — Это раньше вы прикрывались детьми, а теперь-то их нет, так что сдайте оружие и ждите решения командования по вам. — Капитан, — устало произнес Зеленый, — если бы ты знал, что у нас загруз, то ты уже бежал бы, не оглядываясь до самой Рязани. У тебя сейчас есть два варианта. Либо ты помогаешь нам... и тогда можешь вешать вторую шпалу и крутить дырочку под орден. Либо упираешься рогом, и тогда получаешь один кубик в петлицу и едешь домой разгребать себе от снега. И знаешь, что самое смешное? Самое смешное, что ты этому будешь безумно рад. В общем, так. Нужно отправить вот эту радиограмму указанному абоненту и ждать ответа. Мы ждем сутки, а потом взорвем самолеты. Сунитесь, мы также взорвем самолеты. И поверь, живых здесь на пару верст вокруг никого не останется. Зеленый протянул особисту листок с текстом радиограммы. Капитан Смирнов, начальник особого отдела истребительного полка, уже давно понял, что прилетевшие никакие не диверсанты. И допрос с прилетевших с детьми двух женщин подтвердил это. Детей освободили из еврейского гетто города Березы, Наши бойцы, действующие в тылу у немцев. Женщины также сказали, что в самолетах был какой-то груз, не очень крупный, тщательно завернутый в мешковину. А еще были два связанных немца, на головы которых едва не до пояса были надеты мешки. Еще две прилетевшие женщины остались в самолетах, и, судя по всему, с ними был один ребенок. Прочитав еще раз текст, который ему передал один из прилетевших, Смирнов приказал зашифровать его и передать в штаб фронта в особый отдел. Пусть там решают, что делать дальше. Текстон приложил свой доклад о сложившейся ситуации. Спустя короткое время в штаб фронта ушло сообщение следующего содержания: Москва, товарищу Бакинцеву. Позывно бери в данной альтернативной истории Я жив и плешу у соседей. Соседи готовятся к свадьбе и привезли подарки. Отправляю несколько этих подарков вам, чтобы вы не ударили в грязь лицом. Подарки прибезут кумовья. С ними приедут гости дорогие. Один из родни той стороны и один свидетель на свадьбы. Прошу уважить кумов и гостей и прикрыть их сверху одеялом, чтобы их не покусали мухи и комары. Подарки кумовья отдадут лишь моему Шурину, которого они знают с моих слов. Шурину и письмо от меня передадут. «Свадьба скоро, так что поспешите!» «Башкиров» — позывной главного героя. Первая реакция на радиограмму последовала часа через два. Из штаба фронта пришел приказ постоянно держать в воздухе над аэродромом не менее двух звеньев и как минимум одну эскадрилью на земле в состоянии полной боевой готовности. Ждать прилета спецгруппы и обеспечить гостей всем необходимым. Все их требования исполнять немедленно. Еще через час с командиром авиаполка связался сосед и сообщил, что ему приказано прикрыть со стороны фронта все возможные направления на их аэродром. Уже смеркалось, когда налетное поле серии 2ПС-84К, из которых шустро выскочили три десятка бойцов в таком же камуфляже, как и у прилетевших, только с васильковыми околышами на фуражках. Все они были вооружены новейшими автоматическими карабинами АК-40, что уже говорило об особом характере их миссии. Последним из самолета на землю спрыгнул подтянутый командир с тремя шпалами в петлицах. Главное управление государственной безопасности, капитан Сазонов, представился он и предъявил встречающим его командиру полка, комиссару и начальнику особого отдела раскрытые красные корочки со щитом и мечом на обложке. Где ваши гости? Его проводили к дальней части аэродрома, где так и стояли прилетевшие с той стороны самолеты. Прилетевшие с ним бойцы уже рассыпались вокруг стоянки. «Стой! Кто идет? Назад!» окрикнули их, стоило только приблизиться на пятьдесят метров к самолетам. Сезонов поднял руку, жестом показывая, чтобы все оставались на своих местах, а сам пошел дальше. Звонко клацнул передергиваемый затвор пулемета. «Не стреляйте, я Шурин!» — крикнул он начинающий начинающие опускаться на землю сумерки. «Если ты шурен, то продолжи фразу, но и рожа у тебя!» — раздалось в ответ. Сезонов на секунду замер. Продолжение фразы само всплыло в памяти вместе с воспоминанием о том, каких возили расстреливать, и как над ним посмеялся Михаил. Слышали ее лишен дядя Федя да Ренат Гореев. «Шарапов!» — крикнул он. и повторил всю фразу «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» «Ну и слава богу!» — вздохнул невидимый в сумерках собеседник. из-за стойки шасси поднялась фигура, держащая в руках немецкий пулемет. «Здравствуйте, товарищ капитан. Вам привет от Михаила». Интерлюдия. Москва. Кремль. По коридору Кремля быстрым шагом шел даже почти бежал человек в Пенсне. Такой способ передвижения был для него не свойственен, и поэтому все встречные старались побыстрее исчезнуть с его пути. Видимо, случилось что-то чрезвычайное, раз такой человек так сильно торопится. Однако тревоги на его лице заметно не было. Даже наоборот, где-то под стеклами Пенсне нет-нет, да и мелькал намек на улыбку. «Что за спешка, Лаврентий?» — спросил Сталин. Глядя на буквально ворвавшегося в его кабинет главу НКВД и своего заместителя в ГКО, Шершнев нашел Сокоба, радостно выпалил Берия. "Живой, воюет в тылу немцев". Сталин не спеша раскурил трубку и выразительно посмотрел на Берию. Тот все понял без слов и продолжил: "Вчера доставили радиограмму, адресованную мне и подписанную позывным Шершнева". Он писал, что отправил к нам груз и людей, просил прикрыть место их посадки с воздуха и прислать туда своего Шурина, капитана Сазонова, для связи и передачи груза. Я распорядился организовать прикрытие и отправил туда Сазонова с усиленной группой Осназа. Как доложил по ВЧ Сазонов, шершнев перед войной был похищен немцами, и его пытались вывести на самолете в Германию. Берия несколько раз подробно описал весь путь Шершнева в немецком тылу. Особо остановился на ликвидации Гиммлера, химическом оружии, плененном начальнике химической службы 9-й полевой армии Оберсти Бейгели и захвате Гейдриха, а также на освобождение от захватчиков города Береза и эвакуации оттуда полутора сотен детей. Я распорядился, чтобы самолеты, на которых доставили грузы пленных, перегнали сюда, на центральный аэродром. Примерно через час они должны уже быть на месте. Помимо всего прочего, там еще и кинопленка, зафиксировавшая момент гибели Гиммлера. Снимал личный кинооператор Гитлера, который также попался в руки Шершнева. — Наш пострел везде поспел, — хмыкнул Сталин. — Где сейчас Шершнев и какими силами он располагает? Сейчас в подчинении у Шершнева отряд численностью в полноценную стрелковую дивизию, танковый полк и артиллерийский полк. Все это он назвал отрядом специального назначения. По докладу Сазонова, Шершнев разработал план операции по деблокаде остатков гарнизона Брестской крепости и выводу всех сил к линии фронта. Просит прислать связь, и нанести серию авиаударов по окружившим крепость войскам противника и по железной дороге вокруг Бреста, кроме направления на восток. Аэродром в Березе выведен из строя, а тот, что в Барановичах, мы сможем плотно заблокировать». Сталин несколько раз не спеша прошелся по кабинету. «Отправьте за линию фронта его Шурина, капитана Сазонова». И радиста с рацией. Пусть убедится, что это действительно Шершнев. Если это действительно он, то пусть подберет себе замену, сдаст командование и возвращается в Москву. Хватит ему уже навоевался. Теперь набрать бы наград, чтобы его похождения отметить достойно. Последнюю фразу Сталин Проговорил с улыбкой. Он действительно был рад, что пришелец из будущего не сгинул ни бытие и не попал в руки к врагу. В тот же день по радио вышло сообщение Софинформбюро, что отрядом специального назначения под командованием товарища Ша на территории временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками были освобождены населенный пункт-поселок и город Береза. Было уничтожено большое количество солдат и офицеров противника и взято много трофеев. Из города по направлению на Кобрин отряд, а по численности целая дивизия, усиленная танковым и артиллерийскими полками, вышел сразу же после того, как была отбита очередная атака немцев с западного направления. В городе остался держать оборону батальон добровольцев. Это и была та самая фигура, которой предстояло пожертвовать в разыгрываемом нами гамбите. Впрочем, фигура эта была довольно кусачая. Мы оставили обороняющимся батарею Гаубиц все 88 миллиметровые зенитки Ахт-Ахт, несколько установленных кузова грузовиков, счетверенных 20 миллиметровых зениток Флаг-38 и два танка БТ-7. Мосты в направлении на Ивацевич я попросил по возможности сохранить и взорвать только в случае крайней необходимости. Была у меня мысль возвращаться из Бреста тем же маршрутом, только по железной дороге, так сказать, с комфортом. Танки с десантом на броне стремительным броском ушли вперед, сметая у себя на пути небольшие немецкие гарнизоны в деревнях и поселках. Вот чего немцы от нас не ожидали — Так это того, что мы пойдем на запад вместо того, чтобы пробиваться на восток. К окраинам Кобрина подошли, когда здесь уже кипел бой. Наши танки увлеченно расстреливали жиденькие, наспех сооруженные укрепления на въезде в город. Грузовики, выгрузив очередную партию пехоты, тут же возвращались в сопровождении обоих БМП за следующей партией, ускоренным маршем, идущей пешком. Таким образом удалось сосредоточить все наши силы на окраине Кобрина в кратчайший срок. Немецкая авиация попыталась нам помешать, но после того, как мы сбили пять из девяти атаковавших нас Ю-87, поумерила свой пыл. Во всяком случае, на какое-то время мы получили передышку. Но затем была стремительная атака танков по направлению на железнодорожную станцию Кобрина. Мы едва-едва успели. На станции уже полным ходом разгружались два эшелона с танками и самоходками и как минимум два полка пехоты. На подъездных путях ждал своей очереди на разгрузку эшелон с артиллерией такими же гаубицами, как у нас. В самый разгар сражения закобрен. Над нашими головами с востока на запад с гулом прошла целая армада бомбардировщиков. У меня аж сердце забилось, как бешено. Значит, наши долетели и передали мою просьбу. Значит, просьба была услышана, и ее удовлетворили. Нам потребовались сутки, чтобы вывезти немцев из Кобрина, и еще сутки, чтобы зачистить город от прячущихся по подвалам и по грибам остатков гарнизона. Хотя я уверен, что еще много осталось тех, кто умудрился закопаться поглубже и сидеть потише. Все же немцы нас здесь не ждали, и гарнизон представлял собой сборную солянку из тыловиков и гестаповцев. Большие неприятности нам доставили лишь в районе вокзала, где оборону держала кадровая немецкая пехота при поддержке нескольких танков и штугов. Здесь мы и понесли самые большие потери. Всего в боях за Кобрен мы потеряли 216 человек убитыми и почти две сотни ранеными. Я ходил злой, как собака. Понятно, что войны без потерь не бывает, но все же, все же. Не радовали меня и взятые трофеи. 28 танков ПЗ-3, 12 легких танков ПЗ-38, 17 самоходок штук 3, 22 легкие гаубицы 10,5-сантиметровых ЛЕ 18 Эшелон с цистернами и горючим, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Освободили из двух гетто почти пять тысяч евреев, а из местного лагеря военнопленных шесть с лишним тысяч человек. Попутно на Кобринском аэродроме уничтожили все находившиеся там самолеты. Увидев доставшиеся нам легкие танки, я подошел к одному из них, и похлопал ладонью по броне. — Обратите внимание, Иван Никонорович, — повернулся я к сопровождающему меня комиссару. — Танк Камфаген 38, чешского производства. Изготовлен на заводе «Шкода» чешскими рабочими, которые прекрасно знают, на кого будут брошены в бой эти танки. Продукция высочайшего качества. — Да, немцы все, порабощенные народы, заставили работать на себя, — вздохнул комиссар. — Порабощенные? Ну да, может быть и так. Вот только на заводах, выпускающих эти замечательные танки, не было зафиксировано ни одного случая саботажа. А знаете, как рабочие, делающие их, протестуют против оккупации? — И как же? — заинтересовался Богданов. — они приходят на работу в черных рубашках. И, комиссар был удивлен, в его понимании протест должен быть куда более существенным. И все. Я хохотнул. Вот и весь протест на этом. А немцы что, никак на это не реагируют? Богданов был крайне удивлен. Ну, наверное, реагируют. Смеются над этой клоунадой, вот и все. Продукция-то идет, качественная. и без задержек. А то, что кто-то ходит на работу в черной рубашке, так и черт с ним. Главное, чтобы работал хорошо, а Чехи работают на вермахт по-стахановски. бывших военнопленных тут же начали формировать новые подразделения. Да еще и местные жители, в том числе освобожденные из гетто-евреи, валом шли к нам записываться в отряд. Хотя какой уже нафиг отряд? У нас по численности уже получается две полнокровные дивизии, плюс два танковых полка и полк самоходок. И к этому прибавьте гаубичный артиллерийский полк. Мама дорогая, да я же таким количеством народа никогда не командовал. У нас получился полноценный стрелковый корпус двухдивизионного состава, усиленный танковой бригадой. Остров стал вопрос с командным составом. Пришлось в спешном порядке назначать на должности освобожденных из плена. Генерал-майор Архипов принял командование одной из стрелковых дивизий. На вторую я назначил только что освобожденного из плена полковника Кирсанова. Штаб тоже разросся. Теперь там были сформированы отделы в соответствии со штатом. А в небе стоял... постоянный гул от пролетавших в обоих направлениях бомбардировщиков. Посланная в сторону Бреста разведка докладывала о массированных авианалетах на немецкие части, блокирующие крепость. Разведке удалось подобраться почти к самой крепости. Остатки гарнизона еще держались, слышны были звуки боя. К сожалению, выйти на связь с крепостью не удалось. Видимо, у них что-то случилось с рацией. Ночью гул в небе тоже не стихал. Рано утром на малой высоте над кобриным, пронесся пикирующий бомбардировщик Ту-2. Бойцы с ликованием встретили это событие. Бомбардировщик развернулся и сделал еще один заход на аэродром, пронесся, выпустив шасси над взлетно-посадочной полосой, а после покачал крыльями и ушел на восток. Я приказал расчистить ВВП на аэродроме и ждать гостей. Уже смеркалось, когда над аэродромом появился двухмоторный Дуглас, или, как сейчас называют его, рецензионную копию, ПС-84, в сопровождении четверки тяжелых истребителей п 3 Дуглас сразу пошел на посадку, а сопровождение, убедившись, что все нормально, ушло на восток. Я с гризли комиссаром Богдановым и генералом Архиповым стоял на краю полосы, ожидая, когда самолет подрулит к нам. Погода словно ждала приземления вестника с большой земли, чтобы начать моросить нудным мелким дождем. Осень как-никак начинается. Вот крылатая машина остановилась, и винты замедлили свой бег». Было видно, как через остекление пилот с опаской смотрит на встречающих. Ну, еще бы, большинство из них в немецкой форме, правда, с какими-то белыми повязками на рукавах. Тем не менее, дверца сбоку фюзеляжа открылась и на землю спрыгнул, придерживая рукой фуражку Николай, собственной персоной. Оглядевшись по сторонам, он уверенной походкой пошел. в нашу сторону.